Да это году в 44-м, 45-м. Фигурки Слоновой кости, помню, но не альбом. А когда умер отец, все унаследовали вы? спросил престон. Нет, ответила миссис Дюплесси. Видите ли, в 1955 году моя мать умерла, оставив папу вдовцом. Я вела хозяйство сама, пока в 1958 не вышла замуж. Мне было 23 года. И отец махнул на все рукой. В доме у него царилса ковардак. время я приходила постирать ему и приготовить, но когда пошли дети, мне это стало не под силу. А потом в 1960 году его сестра, моя тётя тоже овдовела. Жила она в Петербурге. И посчитала благоразумным приехать к отцу, жить у него и заботиться о нем. Когда он умирал, я попросила его оставить всё тети, дом, мебель и прочее. И что стало с тетей?» — спросил Престон? Она по-прежнему живет в доме отца. Это скромная бунгало рядом с закусочной, удивлён вскуфи. Престон уговорил ее съездить туда вместе с ними. Тетя, миссис Уинтер, оказалась дома. подвижная, похожий на сороку старушка с подсиненными волосами. Узнав, в чём дело, она принесла ещё лано плоскую коробку. "Бедняжка Юб очень любила играть ими", сказала она. В коробке лежали шахматы из слоновой кости. "Вам нужны они?" "Не совсем. Нас больше интересует альбом с фотографиями". Старушка озабоченно вздохнула. "На чердаке есть ящик со старым хламом". Его перенесли туда после смерти Юпа. Там газеты, и то, чем он пользовался, когда учительствовал.